Глава двадцать третья. Проклятье Шезара. Кейт вспомнила, как однажды ей удалось улизнуть и отправиться в магазин за оле... Кейт вспомнила, как однажды ей удалось улизнуть и отправиться в магазин за электроникой. И ее всегда восхищали новейшие гаджеты и технологии. Мысль о том, как она прогуливается по магазинам с техникой и покупает что-то для себя, заставляла ее чувствовать себя нормальной. Кейт ходила по отделам с гаджетами, рассматривая новейшие смартфоны и ноутбуки. Иногда ей даже удавалось сыграть в несколько игр в интернет-кафе, что приносило редкое и прекрасное чувство радости. Эти мини-побеги из клиники были для Кейт способом справиться с накопившимся стрессом. Постоянное общение с незнакомыми людьми и психиатрами были изнурительными. Эти маленькие вылазки давали ей силы держаться. Она всегда старалась вернуться в клинику до того, как кто-нибудь заметит её отсутствие. Кейт знала, что если её поймают, последствия будут серьёзными. И не хотела рисковать той маленькой свободой, которой у нее была. Эти воспоминания придали ей уверенности, ведь сейчас ее главной задачей было остановить Шизара. Кейт достала фонарик и принялась искать на полках книги об истории, мифологии, легендах. В них должен быть ключ к разгадке тайны города и слабости Шизара. Во время поиска в Кейт начала слышать странные звуки. Ее рука инстинктивно потянулась к перочинному ножу. Когда она услышала скрип, доносящийся с правой полки. Она повернулась к ней, но там никого не было. Вдруг она услышала слабый шёпот, как будто кто-то пытался с ней говорить. "Кейт", прошептал голос. "Это мы, твоя семья". Кейт Замерла, не понимая, что происходит. "Этого не может быть. Мои родители и сестра давно умерли", произнесла Кейт. "Мы не можем с тобой долго говорить", продолжал голос. "Нам нужно тебе кое-что показать". Пока Кейт стояла в шоке, с полки справа от неё внезапно упала книга, как будто родители направили её к ней. Кейт взяла в руки большой том в кожаном переплёте, у неё перехватило дыхание, когда она увидела странные символы, выгравированные на обложке. Как? Как вы это сделали? прошептала Кейт, её голос дрожал. Мы заперты здесь и не можем уйти. Существо держит нас. Нам удалось использовать осколок нашей души, чтобы поговорить с тобой. Найди ответы, Кейт. Победи монстра и освободи нас всех. Кейт кивнула, слёзы потекли по её лицу. Она знала, что должна остановить монстра. С новой решимостью она открыла книгу и начала читать. Текст вёл её к ответам, в которых она так нуждалась. Глаза Кейт загорелись, когда она прочитала о слабостях Шизара. Согласно книге, существовал ритуал, позволяющий освободить души, которые поглотило существо, лишив его энергии и сил. Осознав, что есть способ победить его, Кейт почувствовала надежду. Отлично, нужно как можно скорее показать эту находку Марго, подумала Кейт. Положив книгу в сумку и уже собираясь покинуть библиотеку, внимание Кейт привлёк лежавший рядом учебник истории. Желая узнать больше о прошлом города, она начала перелистывать страницы и обнаружила несоответствия с реальной историей Америки и наиболее известными событиями. Кейт нахмурила брови, пытаясь понять смысл прочитанного. События, описанные в учебнике, не соответствовали её знаниям истории. Она начала догадываться, что этот город, возможно, не существовал в её мире, а был перенесён силами Шазара из параллельной вселенной. Она начала догадываться, что этот город, возможно, не существовал в её мире, а был перенесён силами Шазара из параллельной вселенной. Несмотря на замешательство, Кейт продолжила читать учебник, решив узнать всё, что только возможно об истории города. В голове Кейт пронеслись мысли о последствиях этого открытия. Если город был из другой вселенной, то какие ещё различия есть между двумя мирами? Она не могла даже представить себе все возможные варианты. Вдруг она услышала приближающийся звук тяжёлых шагов. Кейт знала, что пора уходить. Она вылезла из окна, зная, что близка к разгадке. Книга, которую ей удалось найти, поможет победить Шизара. Кейт мчалась по тёмным и жутким улицам, и её сердце учащённо билось. Нужно было добраться до Марго как можно скорее и показать, что удалось найти. Когда она возвращалась в бомбоубежище, её не покидало ощущение, что Шезар её преследует. Когда Кейт наконец пришла, Марго с тревогой окликнула её. "Кейт, ты вернулась? Тебе удалось что-нибудь найти?" спросила она. "Да, но мне пришлось в спешке уходить, потому что я слышала звук шагов и думаю, он преследовал меня." Кейд достал из сумки старую потрепанную книгу и протянул ее Марго. Я нашла это в библиотеке. Она называется «Проклятие Шезара». Глаза Марго расширились от удивления, когда она взяла книгу из рук Кейд. Как тебе удалось найти это так быстро? – спросила она, перелистывая страницы книги. Как бы сказать, меня словно направили к ней, – призналась Кейд. Кто направил? – а задача нас спросила Марго. Кажется, я слышала голоса своих родителей и сестры. частичка их души помогла мне с поисками. Ты общалась с призраками? скептично спросила Морго. Можно сказать и так. Морго нахмурилась, услышав такой ответ, однако прищурившись и внимательно просмотрев книгу до конца, выражение её лица стало серьёзным. Это плохо, Кейт. Цезарь могущественная сущность, которая питается душами людей в этом городе, судя по дневникам выживших, уже не первый десяток лет. В книге говорится о том, что вызвать появление Шизара может единовременное и огромное количество смертей. В дневнике Билл писал о катастрофе, но я не помню, чтобы в нашем мире было что-то подобное. Марго, у меня есть предположение, что это бедствие произошло не в нашем мире. Кейт, что ты имеешь в виду? В библиотеке я изучила учебник по истории, и многие события не сходятся с тем, что знаю я. Предполагаю, коллапс произошёл в параллельной вселенной, и Шизар за счёт своих сил переместил этот город в наш мир. Возможно, ты права. В книге также есть упоминание, что единственный способ остановить монстра это провести ритуал, и для этого требуется жертва, сказала Морго. При упоминании о жертве у Кейт похолодела кровь. Какого рода жертва? спросила она, её голос дрожал. Морго на мгновение замешкалась прежде чем ответить. В книге написано, что жертва это ответ на загадку. Я нечто ценное и меня боятся потерять. Дар от одного к другому. Я состою не из глины и не из камня, но могу быть самым ценным, что ты когда-либо знал. Что я такое? Кейт стояла в недоумении от полученной информации. Что это вообще значит, спросила она. Я думаю, что речь в загадке идёт о драгоценностях, например, золоте или бриллиантах. то, что люди боятся лишиться и потерять. Здесь говорится о даре одного другому. Возможно, это не материальный предмет, предположила Кейт. Хм, ты права. Да, это может и что-то сентиментальное, вроде семейной реликвии. Здесь также говорится, что предмет сделан не из глины и не из камня. Что, если это что-то неосозываемое, например, любовь или счастье? Интересная теория, Кейт. Но она не совсем подходит к последней части загадки. Это самое ценное, что ты когда-либо узнаешь. Верно. Вдруг это что-то духовное, например, вера или надежда. Возможно, так оно и есть. И если это что-то духовное, то церковь может быть подходящим местом для ритуала. В этом есть смысл. Я помню упоминание о церкви в книге "Проклятие Шезара". Решено. Мы отправляемся в церковь и посмотрим, сможем ли мы провести ритуал там. При этом нужно проверить теорию о ценных предметах. Может быть, мы найдём подходящий вариант там. Ты права, Марго. Церковь была святым местом на протяжении веков. Там точно должно быть что-то, что может нам помочь. Нам нужно поспешить. Шизар нашёл меня в библиотеке и мог выследить твоё укрытие.